Глава 10 Оставив решетку лифта открытой, Дорис буквально влетела в квартиру. Она снимала квартиру у мужчины средних лет по фамилии Гуссерсон. Однокомнатная, 18 метров, последний этаж семиэтажного дома со штукатуренным светло-коричневым фасадом на гаттон Эта часть Сёдермальма неофициально называлась Бергзунд или Механический завод Бергзунд, потому что он когда-то занимал почти всю территорию к западу от района Хорнстул. Табличка «Гуссерсон» на почтовом ящике была заклеена бумажкой, на которой от руки было написано «Дорис Линд». Формально она считалась гражданской женой хозяина, по крайней мере, так думало правление кондоминиума. «Гуссерсон», к счастью, не принадлежал к тем циникам, которые, пользуясь дефицитом жилья в столице, требуют от молодых квартиросъемщиц ответных услуг. Их отношения были чисто деловыми. Каждый месяц она отдавала ему кварплату, 4 тысячи крон, из которых 2 тысячи составляли коммунальные платежи, что считалось относительно недорого. Но ей строго велели не привлекать к себе никакого внимания, чтобы правление ничего не заподозрило. Скудную хозяйскую мебелировку Дорис приукрасила находками из комиссионок и центров, куда свозят мебель, отданную на благотворительность. В комнате появился традиционный скандинавский синий ковер с длинным ворсом, а рядом с дверью в мини-кухню поместился тиковый столик из 50-х и подходящее по стилю зеркало. В ящик этого стола она и положила пакет с перчатками и шприцем. Схватив его, Дорис быстро вернулась к лифту и спустилась на первый этаж, сняла замок с велосипеда и поехала по Хорнсгаттон к улице Торкеля-Кнутсена, где находилось отделение полиции Сёдермальма. Приемная располагалась на втором этаже. У входа стоял аппарат электронной очереди, казавшийся ненужным, потому что кроме Дорис в зале ожидания никого не было. За стеклянной перегородкой скучала сотрудница. Дорис подошла к ней. Та нажала на кнопку в стеклянной перегородке. «Я бы хотела поговорить с дежурным офицером». Женщина, изучающая, смотрела Дорис, медленно переместила взгляд сверху вниз и снова остановила его на лице. «По какому вопросу?» В голосе звучало безразличие. Женщина выглядела уставшей, недовольной. Немногим больше сорока, но от крыльев носа к уголкам рта пролегли глубокие морщины. «Я хочу передать материал, который может стать доказательством возможного убийства». «Что-что?» Нижняя челюсть сотрудницы слегка отвисла, оставив рот полуоткрытым. «Что вы, простите, хотите передать?» «Кое-какие предметы, которые, как мне представляется, имеют отношение к убийству. Я хочу поговорить с дежурным офицером». «Он... эээ... -э он сейчас очень занят. Может быть, вы оставите здесь эти... как вы их назвали?» предметы Оставьте их мне. Спасибо, но я бы предпочла оставить их уполномоченному лицу. Сотрудница выключила микрофон, чтобы Дорис ее не слышала. Через стекло было видно, что женщина сняла трубку и позвонила по внутреннему номеру. Что-то сказала, покачала головой, снова произнесла несколько слов, кивнула, поджала губы и с несколько разочарованным видом положила трубку на место. Хорошо, он вас примет. Я сейчас нажму на кнопку, и вы сможете пройти. Сразу за дверью вас встретят. Дежурный офицер, высокий, загорелый спортивный мужчина лет пятидесяти с прической ежик, оказался более приветливым. «Здравствуйте! Вы хотите что-то сообщить, как я понял?» Дорис представилась. Дежурный пригласил ее в свой кабинет и предложил стул. «Речь о моей близкой подруге. Ее зовут Марина Кутка. Два дня назад она умерла, но я думаю, что это убийство». Брови полицейского поползли было наверх, но он тут же вернул лицу дружески нейтральное выражение. «Сожалею, что ваша подруга умерла. Я действительно сочувствую вашей утрате». «Это, как я уже сказала, может быть убийством. Это случилось здесь, в Стокгольме? Два дня назад?» «Я должен был об этом услышать, но я был за границей в отпуске и вернулся только вчера. Видимо, я что-то упустил». «Где, вы говорите, это произошло?» Дорис назвала адрес Марины Ворсти. «В таком случае это Сёддеррорт. Делом занимается отделение Вестерберга». «Может быть, вам обратиться к ним напрямую? В рабочее время? Так, наверное, будет лучше, и вы сможете поговорить непосредственно со следователем. Но у вас тоже должна быть информация, которую вы можете со мной поделиться». Включив максимальное обаяние, Дорис склонила голову на бок, улыбнулась, посмотрела ему прямо в глаза и долго не отводила взгляд, как бы состязаясь, кто из них окажется более стойким. Глаза у него были серо-голубые с золотистой каймой у самого зрачка. Изрядно посомневавшись, он все же решил помочь. «Я могу посмотреть, что об этом пишут, но вам придется немного подождать», — сказал он, повернувшись к компьютеру. «Я смотрю в нашей базе дела, не нахожу здесь ничего о подозрительной смерти на Сильенсвеген 80 в Орсте. Возможно, они еще не понимают, что во всем этом есть что-то подозрительное, и что это убийство. Подождите, я поищу в общих сводках. Это было в прошедшие выходные? Меньше, чем через минуту». Он подтверждающий кивнул. «Да, действительно, есть упоминание о смертельном случае по указанному адресу». «Как вы, — сказали, — звали вашу подругу?» «Марина Кутка». «И вы были близкими друзьями?» «Да, очень», — уверенно подтвердила Дорис. «Судя по этим данным, близких у нее, видимо, нет», — произнес полицейский и, глядя на экран, зачитал вслух. «Сосед такой-то заявил о смерти Марины Кутки. Кутка подрабатывала у такого-то за няней, Когда она не пришла в назначенное время, такой-то вызвал слесаря такого-то, который открыл дверь в квартиру Кутки. В квартире был обнаружен труп Кутки. «А этот сосед, который сообщил о смерти, как его зовут?» спросила Адолис. «К сожалению, я не имею права разглашать его имя. И с ним вы, получается, не контактировали. И, кстати, откуда вы знаете Марину Кутку? Мы вместе тренировались. По системе, если вы знаете, что это». Дружески настроенный, участливый полицейский вдруг резко переменился. Улыбка исчезла, теперь он выглядел сердито, почти враждебно. «О да, систему я знаю хорошо, даже слишком хорошо». «Вот как? И вам она не нравится?» «Послушайте, знаете, кто тренируется по системе?» «Не знаете? Я вам скажу. Воры в законе. Именно они и занимаются по системе». «Что? Воры в законе? Кто это?» «Русская мафия, если вы что-нибудь о ней слышали. Опасные преступники, очень опасные, из бывшего Союза». Глядя на Дорис в упор, полицейский продолжил. «Два года назад мы искали одного такого беглеца в лесах под Стокгольмом, русского. У меня в то время была служебная собака, немецкая овчарка по кличке Нельсон. Удивительный пёс. С ним вместе искали сбежавшего, и Нельсон его нашёл. И знаете, что сделал этот русский?» Дорис покачала головой. Он убил Нельсона собственными руками. Убил полицейскую собаку. Это и есть система. Дорис вспомнила своих сдержанных товарищей по тренировкам и симпатичного тренера, пахнущего мужским парфюмом. Она слабо представляла себе Андрея в компании мафиози. «Все, кого я встречала в системе, приличные люди, все без исключений». «Мы сказали, что скончавшаяся тоже занималась в этом клубе. Это, пожалуй, имеет смысл взять на заметку». В отделении Вестерберга должны об этом знать. Возможно, мы проведем предварительное расследование и заведем дело, если понадобится. Я повторяю, мне кажется, что с этой смертью что-то не так. Не потому, что Марина была преступницей, а по каким-то иным причинам. Какие это могут быть причины? Мой брат думает, что ее убили с помощью укола инсулина. У него очень развитая интуиция и психиатрический диагноз. Слова сами сорвались с ее губ, и она прекрасно понимала, насколько абсурдно прозвучал комментарий. И полицейский понимал. Закусив нижнюю губу, он явно сдерживал желание покачать головой. «У меня здесь кое-какие предметы, которые мы обнаружили в мусорной урне рядом с домом Марины», — продолжила Дорис. «Взгляните. Шприцы, пара одноразовых резиновых перчаток». Вытащив находки, Дорис осторожно положила их на край стола. Полицейский посмотрел сначала на пластиковый пакет, а потом на Дорис. Пару секунд помолчал, видимо, переживая внутреннюю борьбу, в которой победило полицейское самообладание. После чего он быстро восстановил нейтрально-профессиональные настройки для выражения лица и голосового регистра. «Я прослежу, чтобы они попали куда следует. Спасибо за предоставленную информацию и обращение», произнес он и показал ей, где выход.